Глава 15. Кардивский великан. В первую минуту Том не на шутку струсил. Все пропало. Ред Портнер нашел пещеру и, конечно, прогонит его отсюда, потому что часть пещеры принадлежит ему, Портнеру. Правда, номер Тома почти закончен, но мальчик должен был упражняться каждый день, да и его четвероногие друзья нуждались в тренировке. И мальчик знал, что ему не найти убежище, более тихого и уединенного, чем эта пещера. «Если Портнер сюда придет!» — злобно зашипел Бенни, который слыхал о том, как недобросовестно держал себя Ред по отношению к Тому. Но миссис Таннер зажала ему рот рукой и прошептала «Молчи! Кажется, он не сюда идет!» Действительно, если бы Ред Портнер направлялся в пещеру, он был бы уже здесь. Но сейчас его голос казался более глухим, чем раньше и Том вздохнул с облегчением. «Ложная тревога», — пробормотал Таннер, когда все стихло. Слышали они только голос Портнера. Если он был не один, то, очевидно, спутники его говорили шепотом, так как в пещере их не было слышно. «Неужели он направлялся сюда?» — спросила сестра Бенни. «Думаю, что нет», — ответил Том, приводивший в порядок свою пещеру. Хихоу он отвел за занавеску, убрал деревянную пушку, и, сняв свой костюм клоуна, смыл с лица краску. «Кажется, в этой пещере много отверстий и скважин», — продолжал мальчик. «Должно быть, некоторые скважины тянутся до самого верха. Если Портнер, проходя по своему участку, остановился возле одной из этих скважин, его голос донесся сюда, словно по трубе». «Пожалуй, ты прав», — согласился Таннер. «Пойду-ка я посмотрю». «Не ходи», — посоветовала жена. «Или ты хочешь ввязаться в драку с Рэтом Портнером?» Я его не боюсь. А если дело дойдет до драки, то думаю, что он первый струсит. А сейчас я хочу осмотреть пещеру. Они говорили в полголоса, опасаясь, как бы слова не донеслись до слуха Портнера. Затем фермер взял один из электрических фонарей и приступил к осмотру подземелья. Он направлял луч света во все темные углы и закоулки, куда не мог пробраться сам, так как земляная крыша кое-где нависала низко над полом. «По-моему, другого выхода отсюда нет», — объявил он, возвращая Тому фонарик. «Я видел несколько широких скважин, но взрослому человеку в них не пролезть. Нам показалось, что Портнер говорит в самой пещере, но, по-видимому, голос донесся сверху». «В конце концов, это неважно», — сказал Том. «Пещера сослужила мне службу, но теперь я могу обойтись и без нее. Конечно, я должен практиковаться, но, если вы мне позволите, я буду работать в вашем сарае». «Конечно, позволь, ведь я давно тебе предлагал», — отозвался фермер. «Мне недолго осталось жить здесь», — продолжал мальчик. «На днях я получил письмо от мистера Хорна. Он пишет, чтобы я ехал в Бриджпорт. Скоро начнется прием и запись. Они заранее составляют афиши и рекламы. Вот удивится-то Хорн, когда я объявлю ему, что хочу стать клоуном». «Как ты думаешь, ему понравится твой номер?» — спросил Таннер. «По правде сказать, эта мысль не дает мне покоя», — признался Том. «Но я надеюсь, что он во всяком случае согласится меня проэкзаменовать». «Ты говорил, что им очень нравился твой индейский номер», — сказал Бенни. «Да, этот номер он хочет оставить в программе». Но я написал Джеку Уэру, чтобы он поискал другого партнера. А Джек мне ответил, что он уже нашел одного мальчика, который, наверное, подойдет, если я им займусь. «Конечно, я с удовольствием ему покажу все, что сам знаю». «Да, скоро я поеду с Бифом и Хихоу в Бриджпорт». «А мы к тебе уже привыкли. Жалко будет расставаться», — сказала Эбби. «Том, как ты думаешь, не приедет ли твой цирк к нам в Кардив?» — спросил Бенни. «Мне бы хотелось посмотреть, как ты представляешь клоуна в большом шатре». «Я бы сам хотел на себя посмотреть», — усмехнулся мальчик. «Нет, Бенни, боюсь, что Кардив — слишком маленький городок для нашего цирка. Но, вероятно, мы поедем в Кортланд. Там ты нас увидишь». «Папа, ты повезешь меня в Кортланд, когда Том туда приедет?» — спросил Бенни. «Ладно, ладно, посмотрим, рано еще об этом говорить», — отозвался фермер. «Хотел бы я знать», — задумчиво продолжал он, — «что делал Ред Портнер на своем участке? Очевидно, он бродил по пустырю и едва не забрел в эту пещеру, понятия не имея о том, что мы тут. Да, хотелось бы мне знать, в чем тут дело». «И мне тоже», — отозвался Том. Но он ни слова не сказал о том, что поздней ночью видел здесь Портнера с двумя незнакомцами. Этой загадки Том еще не разрешил. Когда его гости один за другим выползли из пещеры, Том вернулся назад и решил еще раз тщательно осмотреть подземелье. Пока мистер Таннер и его семейство медленно спускались с холма, Том, вооружившись фонарем, исследовал все щели и закоулки, куда он ни разу еще не заглядывал. Кое-где даже он сам с трудом пролезал и раза два или три едва не застрял. Но поиски эти ни к чему не привели. Он нашел только несколько глубоких трещин, рассекающих свод. Несомненно, некоторые из этих скважин выходили на поверхность где-нибудь среди каменных глыб, так что их нелегко было заметить. Если же кто-нибудь обращал внимание на эти отверстия, то по всей вероятности предполагал, что они ведут в норки, прорытые лесными зверьками. «В одном я не сомневаюсь», — размышлял Том. Ред Портнер остановился возле одной из скважин, выходящих на поверхность. И потому-то мы услышали его голос. Но что он тут делал? Не искал ли он меня? Быть может, кто-нибудь видел, как я прихожу сюда, и ему донес? Ну что ж, в конце концов только часть пещеры принадлежит ему. А если он все-таки меня отсюда прогонит, я перейду в сарай. Из-за этого не стоит беспокоиться. Том насыпал Хихоу двойную порцию овса в награду за блестящее выступление. Если Хихоу и скучал в одиночестве, то своих чувств никогда не проявлял, а к темноте давно уже успел привыкнуть. Свистнув бифа, Том вышел из пещеры и побежал на ферму доить коров. В течение следующих двух недель Том упорно работал над усовершенствованием своего номера. Он старался сделать его более смешным, но иногда впадал в уныние. В такие минуты ему казалось, что номер его просто-напросто скушен, и публике в голову не придет смеяться над выходками Бифа, Хихоу и самого Тома. Единственную свою надежду Том возлагал на то, что четвероногие актеры почти всегда умеют завоевать симпатию зрителей. Ему не раз случалось видеть в кино скучный фильм, и он не мог не заметить, что скучающие зрители оживляются и начинают смеяться, как только появится на экране собака, корзина с котятами или наседка со своим выводком. «Если я и покажусь им скучным, то Хихоу и Биф должны их рассмешить», — думал Том. «Но я хочу быть хорошим клоуном. Я их заставлю смеяться». Том усовершенствовал свою пушку и выдрессировал Бифа так, что тот не всегда выскакивал из жерла после взрыва пистона, а выползал медленно, словно нехотя. «Публика будет ждать, что он вылетит, как ядро», — рассуждал Том а если он обманет ее ожидания это покажется еще смешнее во всяком случае я надеюсь что все засмеются приближался день, когда том должен был уехать из кардифа мистеру хорну он еще не сообщил о своих новых планах и написал только что весной вернется в цирк будущий клоун хотел съездить раньше в нью-йорк и там купить костюм для себя и шутовские наряды для своих животных ему казалось что пушка которую он сам сделал прекрасно исполнит свое назначение. Чем проще и грубее она сделана, тем лучше. Последний раз Том побывал в пещере, которая сослужила ему службу, и унес оттуда свои пожитки. Вечером он отправил Хихоу и Бифа по железной дороге в Бриджпорт. Он знал, что старый его приятель Билл Нортон о них там позаботится. «Я знаю, что тебе грустно со мной расставаться, Биф», сказал Том, лаская своего любимца. «Но делать нечего. Скоро мы увидимся» а пока тебе придется довольствоваться обществом хихоу биф опустил голову и поджал хвост но он был слишком хорошо выдрессирован чтобы протестовать что же касается хихоу то ослик казалось был всем доволен завтра я отправлюсь в путь сказал том мистеру таннеру животные уехали накануне и молодому клоуну оставалось только уложить чемодан очень жаль что ты уезжаешь отозвался фермер — Ты хороший работник, и мне не хочется тебя отпускать. Помни, Том, если твой номер не удастся, здесь на ферме всегда найдется для тебя местечко. — Спасибо, — улыбнулся мальчик. — Но я ни за что не расстанусь с цирком. Если я не смогу быть клоуном в большом шатре, я опять буду стрелять из лука. — Ты всего добьешься, Том, — объявил Таннер. — Ты парень настойчивый. С помощью бифа и хихоу ты заставишь публику хохотать. Фермер усмехнулся, вспомнив представление в пещере. «Надеюсь», — прошептал мальчик. «Смотрите», — воскликнул он вдруг, показывая на дорогу. «Что-то случилось». «А что?» — спросил Таннер. «Кто-то скачет верхом, словно на пожар». «Да, парень спешит». Ворот фермы всадник приостановил лошадь и крикнул. «Знаете новость?» «Нет, а что такое?» «Рэд Портнер». «Что с ним, он умер?» — спросил Том. «Нет, он только что нашел на своем пустыре каменного великана, окаменевшего индейца!» «Что?» — в один голос воскликнули Том и мистер Таннер. «Верно, верно, Ред нашел окаменевшего великана. Он его продаст за большие деньги!» «Вот так штука!» — пробормотал фермер. «Кардевский великан!» — воскликнул Том. «Нужно дать телеграмму мистеру Хорну!»